Глава пятнадцатая. Сердце будто замерло на миг, а потом снова бешено застучало. Нашел-таки. «И где же твой чудо-бык?» — спросила я пересохшими губами, пытаясь унять нервную дрожь. Ричард развернул белеющую в темноте лошадь. «Тоже мне рыцарь на белом коне!» И в последний момент остановил передо мной. «Видно, что не красуется. Похоже, сам не ожидал встретить меня вот так и вот здесь». Кого успел, того и схватил. Выдохнул он облегченно. «Куда ты идешь?» То ли от страха, то ли от его рассерженного тона. А может, потому что я соскучилась, хоть и не хотелось в этом признаваться. Но у меня даже глаза немного защипало. Я остановилась, раздумывая, что ответить, чтобы не выглядеть совсем уж дурой. Но, видимо, от испуга меня хватило только на то, чтобы буркнуть. «Сама не знаю. У меня тут...» «Подруга завелась новая». «Боже, ну вот что я несу?» «Это?» Ричард кивнул на сидящую прямо на уровне его глаз сову. Пару мгновений они разглядывали друг друга пристально, глаза в глаза, пока ночная хищница не нахохлилась и не выдала очередное выразительное «ух». Ричард хитро цокнул языком, и сова расправила крылья. «Говорят они с ней, что ли?» «Впрочем, неважно». «Опять я теряюсь в присутствии этого рыцаря, хотя совсем недавно вспоминала о его объятиях». Он спрыгнул на землю. Остановился рядом, как всегда, такой большой и уверенный. Вот только в прищуренных глазах особого спокойствия не было. «Замерзнешь так ночью?» Он заметил порванную рука в платье. «Что с тобой случилось?» «Кажется, или все-таки чувствует свою вину?» «Ничего особенного, справлюсь». А про холод у меня платье длинное, перебьюсь. Если ты согреть меня хочешь, то не стоит. Хватило. Ричард подошел еще ближе и нахмурился. Да что с тобой? Что тебе сказала Леовин? Он взял меня за плечи и уставился в глаза, не давая вырваться. Что она тебе сказала? Правду, бросила я, чувствуя с досадой, как тело по-прежнему бьет дрожь. То ли от пережитого страха, то ли от волнения, и это нельзя не заметить. Слова сами срывались с моего языка. Не знаю как, но, может, ты нарочно затянул меня в этот свой мир и с самого начала собирался использовать в своих целях так, как только в избу свою охотничью приволок, словно добычу? Нет. Понятия не имел, что это возможно. Легенда на то и легенда, Ника. Да я даже представить не могу, откуда ты вообще взялась. Да и неважно. Я вдруг растеряла свой пыл. Важно, что ты меня не просто так к себе привлекал. Все эти объятия, поцелуи, прошлая ночь. Ты не обо мне мечтаешь, а о своей оставленной в прошлой жизни невесте. Тот портрет в твоих покоях, возле которого ты торчал тогда. И сам сестре говорил. Вероника. Он огладил мои плечи сверху вниз и вздохнул с досадой. И от этого стало вдруг так больно, будто в самое сердце нож всадили. Хотя я даже не знаю его толком, и ни в какую любовь с первого взгляда не верю. А всё равно обидно. «Ричард». Невесело усмехнувшись, я повторила наш традиционный, немногословный диалог и попыталась вырваться. «Чёрт! Я всё же ждала, что он начнёт отрицать, говорить, что всё совсем не так, и я не так поняла». Но, видимо, чувство вины и остатки совести не дали ему так нагло врать. Хотя он тот еще дипломат. Мог бы снова наплестись три короба и глазом не моргнуть. И я даже подумала, что сейчас это было бы самое лучшее, когда все-таки высвободилось из его рук. Ричард недоверчиво всмотрелся в мое лицо. «Я, может, не самый хороший человек, но это уже как-то слишком». Он развел руки в стороны. «Хорошо». Да, когда-то у меня были такие мысли. Но это было давно. Знаешь, выдохнула я порывисто и замолчала на миг. Я думаю, мне надо попасть в столицу. И там найду твою ведунью. Разберусь, как вернуться домой. Ехать вот так в столицу, безумие. Ты здесь ничего не знаешь. Для меня вообще, знаешь ли, весь ваш мир безумие. Ричард впервые за все время, что я его знаю, зарычал. «Ну вот теперь настоящий Ричард львиное сердце». «Ну что?» «Я сделала шаг назад. Снова схватишь и повезешь в свой замок?» «Не ожидал, что ты теперь такого обо мне мнения. Ты все для этого сделал. Нечего было спать со мной, чтобы вернуться к другой». «Да не хочу я!» «Постой же!» Он все-таки схватил меня поперек талии сцепил руки в замок и даже над землей приподнял, пытаясь удержать. «Оставь меня!» Я вырвалась из его железной хватки, пытаясь отдышаться. Но, подумав, тут же добавила. «Ну или отвези меня к своей знакомой, которая что-нибудь знает о богах и дорогах судьбы. От этого Йорона ничего толком не добиться». Сложив руки на груди, я стиснула пальцы на пышных рукавах, чтобы успокоиться. Да, Йоррен прямым текстом ясно сказал о том, что моя судьба зависит от судьбы Ричарда. Но черт возьми, как и что мне надо сделать, я понятия не имею. И говорить ему сейчас о том, как тесно мы связаны, тоже не хотелось. Достаточно прошлой ночи. Теперь это не забыть так просто. Я не могу сейчас уехать надолго. Я должен остаться в замке. Прозвучало так просто и сурово. Ну да, клятвы верности... И любви мы друг другу не давали. Нам просто было хорошо. Влюбляться я вообще не имею права. Мне ведь нужно вернуться домой. Так чего в самом деле? Я годую, будто меня предали. Чтобы предать, надо для начала хоть что-то обещать. Что происходит в замке? Перевела я разговор на деловые рельсы. Напряженно. Быть скорому столкновению, судя по всему. Ощущение, что они этих созданий нарочно натаскивают. Все мои изучения этого вопроса помогли лишь отлавливать и приучать некоторых из них, как того, кого ты зовёшь быком, остальных убивать. Правителю Джогалана нужны наши земли, стало тесно на своих, и за силе монстров помогает ему зачищать территорию. Джогаланцы тоже умеют дрессировать, а наши умники из совета считают их за это неотесанными дикарями. Как о тебя? Теперь? Ричард посмотрел на меня с интересом, будто до этого не ожидал понимания. «Вроде того», — медленно проговорил он и задумчиво коснулся согнутыми пальцами густой щетины на щеке. «Считают, что два года — достаточный срок, чтобы превратить меня в такого же дикаря на окраинах пограничья». «Но это же их земли, территория вашей страны. Почему они не хотят защищаться?» «Почему не хотят?» «Хотят. Даже защищают». Один из гарнизонов стоит сейчас в замке. Но вот что они не хотят делать, так это признать риск потерять часть пограничья. На Западе идет своя война. И совету не до этого края сейчас. До следующего полнолуния они ничего не сделают? Скорее всего, это будет решающий месяц для этих земель. После этих серьезных слов моя обида показалась такой незначительной. И все же, как верить тому, кто слишком давно играет в политические игры. Я не могу предугадать, что у Ричарда на уме, и оттого будто стену вокруг себя выстраиваю, чтобы больше не попасться, чтобы больше не испытать разочарования. Ричард молча смотрел на меня и ждал моего решения про возвращение в замок. Тут все было понятно без слов. Если Хилоины вправду отметила меня особым даром менять дороги судьбы, то у Ричарда все основания держать меня поближе к себе». И он это понимает. И я это понимаю. Но почему-то отчаянно сопротивляюсь. А ведь если мыслить логически, я могу выполнить миссию, и, быть может, именно это вернет меня в мой мир. И все будут счастливы. Должны быть счастливы. Наверное. «Мне надо подумать», — сказала я и села под дерево. Подтянула к себе колени и замолчала. «Не в силах ничего сказать сейчас». Ричарду оставалось только накинуть по своей лошади на ветку и опуститься рядом, по другую сторону ствола. «Ника». Начал было он, но я перебила. я думаю. Очевидно, что имеющихся у меня данных недостаточно, чтобы что-то предпринять. Но и в столицу, судя по всему, я и правда сейчас не доберусь. Если эти земли пограничья, а на далеком западе война, ехать туда явно опасно. Одно и в средневековье». Сомнительный вариант, особенно если вспомнить недавний эпизод с местным товарищем. «Послушай, я могу...» Предпринял новую попытку рыцарь печального образа. «Уговорю ее приехать куда-нибудь поближе. Она мой давний друг. Может сработать, но дай время. Подожди, я еще думаю. А может сработает простое намерение? Подумать вот, что я очень-очень хочу попасть домой». Оставить здесь, как в туманном сне, все тревоги, обиды, разочарования. Впрочем, как и приятные моменты и влюблённость. Даже рассказывать никому не буду. Сложу в дальний ящик своих воспоминаний и буду перебирать холодными зимними вечерами. Но как я не зажмуривалась, как не представляла себе в мельчайших подробностях дом, квартиру, знакомое до ямочек, на щеках лицо Серёжи, его взлохмаченную короткую стрижку — своих родителей в далеком Новосибирске. Детство, подруг, работу, любимые места. Ничего не менялось. С закрытыми глазами я слышала, как Ричард тихо заговорил с моей совой. И та приглушенно заухала. Я отвлеклась от своей медитации и даже приревновала мысленно. «Эй, это моя сова, и она ко мне пришла. Не смей с ней заигрывать. Она так легко, как я, не поддастся». «Ладно, я поеду с тобой в замок». Согласилась я наконец, откинув голову на ствол и глядя в переплетение хвойных ветвей над собой. «Ричард, верну тебе твою жизнь, чтобы ты вернул мне мою. Но ты, как и обещал, больше меня не тронешь. Я тоже, конечно, поддалась слабости, но знаешь, у меня вообще муж есть там, в моем мире». Я говорила медленно, ожидая, как было совсем недавно, что, возвращаясь мыслями к дому, перестаю понимать местный язык. Но ничуть даже сосредотачиваться не приходилось. Чужие слова сами шли на ум. Похоже, нас с Ричардом связало так крепко, что теперь это не зависело от моего отношения к миру. «Договорились», — спокойно ответил он, держа мою сову у себя на плече и слегка почесывая. «Вот зараза, спокойно, как... как этот... Как его? Какой-то холод прошиб от осознания, что я забыла такое простое слово. «Простейшее!» «Это же змея такая толстая!» «Ну как ее?» «Ладно, еще по-другому говорят. Спокойный как...» «Блин!» «Большой этот, серый!» Я в подступающей панике поднялась, пошатнувшись на ноги. «Да что со мной такое?» «Забываю простые слова». «Будто их здесь в этом языке не существует вовсе. Или я настолько сильно вжилась в этот мир, что забываю свой, настоящий?» Ричард тоже поднялся, скинул руку, и сова вспорхнула на ветку. «Что случилось?» «Что случилось?» — повторила я в сердцах. Внезапная мысль, что чем больше я верю в этот мир, тем больше теряю свой, бывший привела меня в ужас». Я набросилась на растерявшегося Ричарда с кулаками и принялась бить его в грудь. «Я... Я слова забываю, понимаешь? Что ты со мной сделал? Признавайся! Что ты со мной сделал? Если я... Если он нарочно сделал так, что я никогда не вернусь, то я... Кажется, я наконец выплеснула все вытесняемые раньше эмоции. Страх, растерянность, обиду и злость. Тише... Ричард уклонился от бестолковых ударов, обхватил меня так сильно, что даже ребра захрустели. Я еще билась в жестких объятиях, но без толку. Силы скоро закончились. Он повторил низким, проникающим в самую душу голосом. «Тише, Ника, тише. Все будет хорошо».